Глава тридцать девятая Поезд сильно опаздывал, и на землю спускались неспешные синие июньские сумерки, когда Скарлетт сошла на платформе в Джонсборо. В окнах немногочисленных лавок и домов, уцелевших в городке, светились желтые огоньки ламп. На главной улице то и дело попадались широкие пустыри между домами на месте разрушенных снарядами или сгоревших домов.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 Лежали лишь ночная сорочка да зубная щетка. Даже смена белья она с собой не взяла. Скарлет задыхалась в узком черном платье, которое одолжила у миссис Мит, ибо времени на то, чтобы сшить себе траурный наряд, у нее не было. А миссис Мит стала совсем худенькая, да и Скарлет была беременная не первый месяц, так что платье было ей узко. Несмотря на горе, вызванное смертью Джеральда,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 И не могла остановиться. Нет, плакать она не станет. Она чувствовала, что в горле у нее снова набухает комок. Уже не в первый раз с тех пор, как она узнала печальную весть. Но слезами ведь горю не поможешь. Они только внесут смятение. ослабят ее дух. Почему? Ну почему? Ни Уил, ни Мелани, ни девочки не написали ей о том, что дни Джералда сочтены. Она села бы на первый же поезд и примчалась бы в тару, чтобы ухаживать за ним.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 Да, Скарлет изменилась, она по-прежнему хорошенькая, но миловидность и мягкость пропали, как пропала эта ее манера смотреть на мужчину с таким выражением, что он все-то на свете знает, чуть ли не более сведущ, чем сам Господь Бог. Впрочем, они все разве не изменились? Алекс взглянул на свою грубую одежду и снова помрачнел. Порой ночью, лежа без сна, все думал и думал о том, как сделать матери операцию.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 — Мне не хотелось вам писать и спрашивать, но вы с Фрэнком дали ему денег. Я хотел бы вам их вернуть. — Ах, Алекс, да замолчить его, бога ради, не надо сейчас, — воскликнула Скарлетт. В эту минуту деньги действительно ничего для нее не значили. Алекс помолчал. — Пойду разыщу Илла, — сказал он, — а завтра мы все придем на похороны.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 С Юлиной ведь такая от того, что ей охота иметь мужа и детей, а этого любой женщине охота. Повозку трясло на неровной дороге, и какое-то время они ехали молча, так что Скарлет могла обдумать его слова. Что-то тут есть, невидимое на первый взгляд, глубоко сокрытое и очень важное, что побуждает мягкого, незлобивого Уилла жениться на этой зануде с Юлиной. Ты не сказал мне настоящей причины, Уил.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 И, услышав, что он любит то же, что больше всего на свете любит она, почувствовала особую к нему теплоту. И вот как я рассудил. Папеньки вашего не стало. Кэрин уходит в монастырь. В Таре остаемся мы со Сьюлин. А это значит, что я не смогу жить в Таре, если не женюсь на ней. Вы ведь знаете, какие у людей языки. Но но Уил, есть же еще Мелани и Эшли. При имени Эшли он повернулся и посмотрел на нее. Светлые глаза его были непроницаемы. Однако у Скарлетт возникло чувство, что Уиллу все известно про нее и Эшли, что он все понимает и не порицает, но и не одобряет. Они скоро уедут. Уедут? Куда? Тара их дом в такой же мере, как и твой. Нет, это не их дом. Это и грызет Эшли. Тара не его дом. И он считает, что не отрабатывает своего содержания. Очень он плохой фермер и понимает это. Бог видит, как он старается, но не создан он для сельских дел, и вы это знаете так же хорошо, как я. Колит дрова, того и глядя ногу оттепает. Да он прямой борозды проложить не может, заставь маленького боя идти за плугом, получится, наверное, не хуже. А уж что, как и что сажать и сеять, он вам такие чудеса нагородит, хоть книгу пиши. Но не его тут вина, просто он был воспитан иначе. И очень его мучает то, что он, мужчина, живет в таре милостью женщины и почти ничем не может ей отплатить. Милостью? Неужели он когда-нибудь говорил? Нет. Он ни разу слов не сказал такого. Вы же знаете, Эшли. Но я-то все вижу. Прошлой ночью, когда мы сидели возле вашего папеньки, я сказал Эшли, что посватался к Сьюлин, и она сказала «да». И тогда он сказал, что теперь у него точно груз с плеч свалился, потому что он чувствует себя в таре как приблудный пес. Но раз мистер О'Хара умер, им, с мисс Мелли, пришлось бы и дальше тут жить, чтобы народ не болтал про меня и Сиулин. А теперь, сказал он, они уедут из тара, и старый он подыщет себе работу. Работу какую работу? Где? Да я точно не знаю. Но вроде он сказал, что намерен двинуться на север. У него есть приятель Янки в Нью-Йорке, и тот написал ему, что там можно устроиться на работу в банк. Ах, нет! Из самых недр души вырвалась у Скарлетт, и Уилл снова посмотрел на нее тем особым взглядом. Может, так оно всем будет лучше, если он уедет на север? Нет, нет, я этого не считаю. Мысли Скарлетт лихорадочно работала. Не может, и шли уехать на север. Ведь это значит, что она, скорее всего, никогда больше его не увидит. Хоть она и не видела его уже несколько месяцев, не говорила с ним наедине с той роковой встречи во фруктовом саду. Она ежедневно думала о нем и была счастлива, что он нашел приют под ее крышей. Посылая Уиллу деньги, она всякий раз радовалась тому, что каждый посланный ею доллар немного облегчает жизнь и Эшли. «Конечно, фермер он никудышный. Он был рожден для лучшей доли», — с гордостью подумала она. «Был рожден, чтобы властвовать». Жить в большом доме, ездить на великолепных лошадях, читать стихи и поверевать неграми. Правда, теперь нет больше поместья, нет ни лошадей, ни негров, и осталось мало книг, но это ничего не меняет. Не так Эшли воспитан, чтобы ходить за плугом и обтесывать колья для ограды. Что ж тут удивительного, если он хочет уехать из Тары. Но не может она отпустить его из Джорджии. На крайний случай она заставит Фрэнка дать ему работу в лавке, пусть рассчитает мальчишку. который стоит у него за прилавком. Но нет, не должен Эшли стоять за прилавком, как не должен идти за плугом. Чтобы Уилкс стал лавочником? Да никогда. Но можно же для него что-то придумать. Да, конечно, лесопилка. При этой мысли Скарлетт почувствовала такое облегчение, что даже заулыбалась. Но примет ли он такое предложение от нее? Не сочтет ли и это милостью? Надо так все обставить, чтобы он думал, будто оказывает ей услугу. Она рассчитает мистера Джонсона и поставит Эшли на старую лесопилку, а Хью будет заниматься новой. Она объяснит Эшли, что слабое здоровье, да и дела в лавке не позволяют Фрэнку помогать ей, а она сейчас в таком положении, что ей просто необходима помощь. Уж как-нибудь она заставит его поверить, что просто не может без него обойтись. Она дала бы ему половину прибыли от лесопилки, только бы он согласился. Что угодно дала бы, лишь бы он остался при ней. лишь бы видеть, как лицо его озаряется улыбкой, лишь бы поймать в его взгляде то, что он так тщательно скрывает, неизбывную любовь к ней. Но поклялась она себе никогда, никогда не станет она больше вытягивать из него слова любви, никогда не будет вынуждать его поступиться этой дурацкой честью, которую он ставит выше любви. Надо будет как-то деликатно дать ему это понять. Иначе он может отказаться, опасаясь новой сцены, вроде того душераздирающего объяснения, которое между ними произошло. «Я найду ему что-нибудь в Атланте», — сказала она. «Ну, это уж ваше и его дело», — сказал Уилл и снова сунул соломинку в рот. «Пошел, Шерман. Вот что, Скарлетт, я должен еще кое о чем попросить вас, прежде чем расскажу про вашего папеньку. Не хочу я, чтобы вы накидывались на Сивлин. Что она сделала, то сделала, и хоть истригив ее наголо... Мистера Охара к жизни не вернешь. К тому же она искренне верила, что так будет лучше. Я как раз хотела спросить тебя При чем тут с Юлин? Алекс говорил какими-то загадками, сказал только, что ее надо бы выдрать. Что она натворила? Да, люди здорово на нее злые. Все, кого я не встречал сегодня в Джонсборо, лились, что прирежут ее, как увидят, да только думаю, у них это злоба пройдет. И вы обещайте мне, что не кинетесь на нее. Я не допущу никаких ссор сегодня, пока мистер Охара лежит в гробу в гостиной. — Он не допустит никаких ссор, — возмущенно подумала Скарлетт. — Да он говорит так, будто татары уже его. Тут она вспомнила о Джералде, о том, что он лежит мертвый в гостиной и разрыдалась. Горько, со всхлипами, Уилл обхватил ее за плечи и молча прижал к себе. Они медленно ехали в сгущавшихся сумерках по тряской дороге. Голова Скарлетт покоилась на плече Уилла, чепец ехал бок, и она думала о Джералде. Не о том, каким он был два последних года, не о старике с отсутствующим взглядом, то и дело посматривавшим на двери, ожидая появления женщины, которая уже никогда в них не войдет. Скарлетт помнила живого, полного сил, хоть уже и не молодого человека с густой копной седых волос, Шумного, веселого, гостеприимного, громко топавшего по дому, любившего дурацкие шутки. Она вспоминала, как в детстве он казался ей самым чудесным человеком на свете. Как этот неугомонный человек сажал ее с собой в седло и перепрыгивал вместе с ней через изгороди. Как он мог задрать ей юбчонку и отшлепать, когда она капризничала, а потом плакал с ней, если она плакала, и давал ей четвертаки, чтобы она успокоилась. Она вспоминала, как он возвращался домой из Чарльстона и Атланты, нагруженный подарками, которые были всегда не к месту. Вспоминала, улыбаясь сквозь слезы, и то, как он возвращался из Джонсбора домой на заре после заседаний в суде, пьяный в стельку, и перемахивал через изгородь, распевая во все горло, увенчав себя зеленым клевером, и как потом на утро ему стыдно было смотреть Эллен в лицо. Ну вот теперь он и соединился с Эллен.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 Вы все время слали нам деньги, мы с Эшли. Но, слово, мы уплатили налоги, купили мулы и семяны и всяких разностей. И несколько свиней и кур. У мисс Мелли очень хорошо пошло дело с курами. Славная она женщина, мисс Мелли, очень. Словом, после того, как мы накупили всего для тары, не так уж много у нас осталось на наряды, но никто на это не сетовал, кроме Сьюлин. Мисс Мелани и мисс Кэрин... Они сидят дома и носят старье с таким видом, будто гордятся своими платьями. Но вы ведь знаете с Скарлетт. она все никак не примирится с тем, что у нее ничего нет. Едем мы с ней, к примеру, в Джонсборо или в Фейтвилл. только разговору, что опять она в старом платье, особенно как увидит этих с вояжниц, то есть баб, я хочу сказать, которые разгуливают во всяких лентах и кружевах, а уж до чего они рядятся, жены этих.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 И она все говорила, почему это вы должны носить красивые платья, иметь коляску и жить в Атланти. Она должна сохранить себя здесь в Таре. Она, вы знаете, любит разъезжать по гостям и по вечеринкам, любит носить красивые платья. Я не осуждаю ее. Все женщины такие. Так вот месяц тому назад отвез я ее в Джонсбору и оставил. Она пошла в гости, а я отправился по делам. А когда мы поехали домой, вижу.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 Они стояли у давно нестриженной изгороди из диких апельсиновых деревьев, окружавшей владение макинтошей. В просветах между темными стволами Скарлет различала высокие призрачные очертания труп, все еще торчавших над молчаливыми развалинами. Лучше бы Уилл выбрал другое место для остановки. Ну так вот, долго ли, коротко ли, Сьюлин задумала получить с Янки хлопок, который они сожгли и...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 Ни в какой форме не оказывал помощи и не споспешствовал конфедерации. — Они в самом деле никогда никому не помогали и не споспешствовали, — огрызнулась Карлет. — Ох уж эти полушотландцы, полуирландцы! Что ж, может, оно и так. Я их не знаю. Словом, правительство выдало им... Я позабыл, сколько тысяч долларов. Так или иначе, кругленькую сумму. Вот тут-то Сьюлин и завелась.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 Хилтон сказал, можно ли представить мистера О'Хара как преданного сторонника Союза? Заморочила он ей голову этой блажью. Вернулась она домой и принялась обрабатывать мистера О'Хара. Ей-богу, Скарлетт, ваш папенька и половина не понималась того, что она ему говорила. А она как раз на это и рассчитывала, что он даст железную клятву, а сам ничего даже не поймет. — Чтоб папа дал железную клятву? — воскликнула Скарлет. Так ведь он последние месяцы совсем стал на голову слаб, и, наверное, она на это рассчитывала. Мы-то ведь ничего не подозревали. Понимали только, что она чего-то колдует, но не знали, что с Юлина тревожит память вашей покойной матушки. Аннаде с укором смотрит из могилы на вашего батюшку за то, что дочки по его вине ходят в лохмотьях, тогда как он мог бы получить с Янки 150 тысяч долларов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 Но Сьюлин так его обрезала, сказала, чтоб не вмешивался, когда не просят. Ну, он обозлился и ушел. Не знаю уж, как она до этого додумалась, но только к вечеру раздобыла она бутылку коньяку и повезла мистера О'Хара назад, в контору, и принялась там его поить. А у нас в таре Скарлет спиртного не было вот уже год, только немного черно-смородиной да виноградной настойки. которую Дилси делает, и мистер Охара от крепкого вина отвык. Сильно он набрался, и после того, как Сьюлин уговаривала его и спорила, часа два он сдался и сказал, да, он подпишет все, что она хочет. Вытащили они снова бумагу с присягой. И когда перо уже было у вашего батюшки в руках, Сьюлин и сделала промашку. Она сказала, ну, теперь Слеттери и Макентоши не смогут уже больше задаваться. Дело в том, Скарлетт, что Слеттери подали иск на большую сумму за этот свой сарай, который янки у них сожгли, и муж Эмми выбил им эти деньги через Вашингтон. Мне рассказывали, когда Сьюлин произнесла эти фамилии, ваш батюшка так выпрямился, расправил плечи и зыркнул на нее глазами. Все соображение сразу вернулось к нему, и он сказал, а что, Слеттери и Макинтоши тоже подписали такую бумагу? Сьюлин заюлила, сказала, да, а потом нет, что-то забормотала, а он как рявкнет на нее, отвечай мне, этот чертов оранжист и этот чертов голодранец тоже подписали такое. А этот малый Хилтон медовым таким голосом и говорит, да, сэр, подписали и получили уйму денег, и вы тоже получите. Тот хозяин наш взревел, как бык. Алекс Фонтейн говорит, он был в салуне, на другом конце улицы, и то услышал. А мистер Охара нарочно растягивал слова, чтобы всем заметно было, сказал «Вы что ж думаете, что Охара и Старый пойдет той же грязной дорогой, что какой-то чертов оранжист и какой-то чертов голодранец?» Разорвал он эту бумагу на две половинки и швырнул их с Сьюлин прямо в лицо. «Ты мне не дочь!» — рявкнул он и не успел никто из слова вымолвить, как он выскочил из конторы. Алекс, говорит, он видел, как мистер Охара летел по улице точно бык. Он говорит, хозяин наш тогда будто снова стал прежний, каким был до смерти вашей матушки. Говорит, пьян был в дымину и чертыхался, как сапожник. Алекс, говорит, в жизни не слыхал таких ругательств. На пути вашему батюшке попалась лошадь Алекса. Он вскочил на нее, ни слов не говоря, и помчался прочь в клубах пыли, ругаясь, на чем свет стоит. Ну, а мы с Эшли сидели у нас на крыльце, солнце уже близилось к закату, смотрели на дорогу и очень волновались. Мисс Мелли лежала у себя наверху и плакала, а нам ничего не хотела сказать. Вдруг слышим цокот, копыт по дороге, кто-то кричит, точно во время охоты на лисиц. И Эшли сказал «Странное дело», — так обычно кричал мистер Охара, когда приезжал верхом навестить нас до войны. И тут мы увидели его в дальнем конце выгона. Должно быть, он перемахнул там через изгородь и мчался вверх по холму, распевая во все горло. Точно ему сам черт не брат. Я не знал, что у вашего батюшки такой голос. Он пел в коляске сверхом откидным, крестал лошадь, шляпой, и лошадь летел, как шальная. Подскакал он к вершине холма, видим, поводья не натягивает, значит, будет прыгать через изгородь. Мы вскочили, до того перепугались просто жуть. А он кричит, — Смотри, Эллин, погляди, как я сейчас этот барьер возьму. А Лошадь у самой изгороди встала, как вкопанная. Батюшка ваш ей через голову-то и перелетел. Он совсем не страдал. Когда мы подбежали к нему, он был уже мертвый. Видно, шею в себе сломал. Уилл помолчал, дожидаясь, чтобы она что-то сказала. Но так и не дождался. Тогда он тронул вожжи. «Пошел, — Пошел, Шарман, сказал он, и лошадь зашагала к дому.